«Я ее вижу». В наушнике раздался тихий шепот водяного. Влад держал себя в руках. Но нотки напряженного возбуждения в голосе выдавали его. «Вышла из тоннеля. Рядом никого нет». «Принял тебя». Раз поправил вставленные в уши наушники от MP3-плеера, подключенные к рации, достал из кармана сам плеер и принялся нажимать на кнопки и сенсоры, будто подыскивая нужный музыкальный трек. И я Люди Белоу выпустили кнопку ровно спустя 24 часа минута в минуту. К этому времени народу на барахолке прибавилось трое против обычного, и не меньше половины из ее посетителей составляли переодетые в разномастную одежду оперативники. За несколько часов ожидания, раз успел запомнить лицо пару десятков сателлитовских сыщиков, и еще приблизительно столько же заподозрил в принадлежности к службе безопасности сателлита. Кварц не ошибся. Враги ждали их появления на стихийном рынке. И с уверенностью сказать, что никто из отчаянной троицы не попал под подозрение, было нельзя. Быть может, их давно вычислили и не арестовали только потому, что не могут найти в толпе болта. Они ведь не знают, что болта тут и не было. А может, ход Кварца с захватом заложников сбил врага с толку. Под утро, перед самым рассветом, Раз с кварцом влезли в салон старенького УАЗ-452, в народе именуемого Буханкой, словно закадычные друзья владельцев этого полуживого автомобиля, в салоне оказалось трое мужиков-старателей, все с автоматами и серьезных размеров ножами. Но близость к сателлиту и самые сонные утренние часы свели на нет бдительность того из них, кто должен был не спать и дежурить, если таковой вообще был назначен. С просонья мужики не сразу поняли, куда из подруг делось их оружие, а увидев людей в масках, зловеще разглядывающих их через прицелы бесшумных автоматов, и вовсе предпочли не делать резких движений. Заложников обездвижили, заклеили скотчем рты и привязали к каждому по бомбе, пообещав взорвать при малейшем шуме или неповиновении. Расу пришлось изрядно постараться закрепляя на полуживых от страха старателях бомбы так, чтобы жуткие взрывные устройства были видны заложникам как можно меньше, потому что кварц собрал бомбы, из чего попало, обильно сдобрив все это кучей проводов с установленными на видном месте потрохами от разобранного цифрового плеера, корпус от которого раз держал сейчас в руках, делая вид, что убирает музыку. С того момента старые владельцы буханки лежали в салоне, стекла в окнах которого заменяли дырявые листы картона и закрепленные скотчем грязные целлофановые полотна, а новые владельцы автомобиля усиленно развивали их бизнес. Торговать пришлось сильно изношенным оборудованием для ручной добычи икса из нефтяных пятен, в котором кварц не разбирался абсолютно, а водяной понимал немногим больше. Раз сильно опасался, что безграмотность продавцов выдаст их сыщикам врага, Но ситуацию спасло поистине плачевное состояние товара. За полдня этим хламом поинтересовались трижды, причем один раз это делал сателлитовский оперативник, сам в подобных инструментах не разбирающийся. К полудню деловая суета на барахолке достигла пика, и кварц отправил водяного за покупками в соседние ряды приобрести для кнопки камуфляж с обувью. Необходимость этого разведчик подчеркнул еще ночью, когда отчаянная троица рыла землянку посреди леса. «Когда кнопка выйдет, на ней будет установлен маячок». Контрразведчик с маниакальным упрямством орудовал лопатой. «Я не исключаю, что и микрофон. Раз встречать ее будешь ты, проверишь это нужными фразами, я объясню». «Почему не я?» — скинулся водяной, переставая копать. «Чтобы усложнить им задачу». Кварц кивнул на расширяющуюся котловину будущей полуноры полуземлянки, в которую превращалась часть небольшого оврашка, не залитая студнем. Копай, Времени мало. Оперативники будут вычислять тебя в первую очередь. Они должны быть уверены, что ты за ней не пришел, и ждешь где-то на конспиративной явке с кучей документов. У них должна возникнуть необходимость проследить за кнопкой и тем, кто ее встречает» а не принимать их прямо у выходного тоннеля. Так что размеры одежды и обуви подбирай правильно. И учти, ей наверняка вколят что-нибудь, чтобы была для нас обузой, поэтому переодевать ее придется тебе. Одному, потому что раз будет держать на прицеле дверь, на случай, если к нам попытается вломиться кто-нибудь из сыщиков или запаниковавших покупателей. Переодевать будешь в машине, на ходу, лежа на полу и быстро. «Времени у тебя будет ровно столько, сколько будем ехать через зону отчуждения от сателлита до леса». «Справлюсь!» — лопата водяного остервенела вгрызалась в землю. «Это моя жена, вообще-то!» «Купишь, сложи в рюкзак и таскай с собой!» Кварц продолжил объяснение, не отвлекаясь от рытья. «Останавливайся у прилавков, сравнивай товары с тем, что купил. Можешь приобрести еще какую-нибудь мелочевку». Ты ничем не должен отличаться от покупателя рынка, который добирался сюда пару десятков километров и потому пришел не на пять минут. Дальше предпоследнего ряда не ходи, сыщики будут вычислять нашего наблюдателя. И все, кто находится на последнем ряду, он ближайший к выходу, попадут под пристальное внимание. Того, кто слишком часто будет смотреть в сторону выхода, возьмут под наблюдение сразу же. Поэтому ходи по средним рядам, так, чтобы видеть выход оттуда. Заметишь кнопку, выйдешь в эфир. От тоннеля до рынка достаточно далеко. Быстро она не пройдет, и время ее заметить у тебя будет. Поэтому ни в коем случае не смотри на выход явно и пристально. Работай с подлобия, как я учил, и верти в руках что-нибудь при этом. Со стороны должно казаться, что ты рассматриваешь купленный или предлагаемый товар. «Увидишь кнопку», — сообщишь в эфир, и возвращайся к буханке, неторопливо и не оглядываясь. Залазишь в машину, ложишься на пол и сразу же подключаешься к невидимке. Только после этого готовишь сменную одежду, шприц с антидотом и ждешь появления раса с кнопкой. «Все понял». Водяной кивнул, и Кварц переключился на молодого сталкера. Раз. на тебе самая рискованная часть операции». Ты будешь находиться среди торгашей последнего ряда, на кратчайшем расстоянии от выхода. Тебя засекут сразу же. И чтобы у них не возникло соблазна принять тебя для проверки, ты должен вызывать меньше всего подозрений. Возьмешь часть товара, сядешь к выходу спиной, в уши наушники с музыкой, мол, ничего не слышишь и тщетно борешься со сном. К сателлиту не поворачиваться вообще. Контактируй с соседями. Ты не должен выглядеть нелюдимым одиночкой. Общайся под любым предлогом. Грим я обновлю. У нас почти ничего не осталось. Но на крайний раз этого хватит. В лицо тебя не опознают. Будь внимателен. Не заведи разговор с тем, кто может узнать тебя по голосу. Помни, что ты выглядишь на 10 лет старше, чем есть. Не прокались на молодежном сленге. Долгих разговоров не заводи. Ты то дремлешь под плеер, то перебрасываешься парой слов с соседями, то пытаешься завлечь покупателей, то прихорашиваешь свой товар, то снова спишь. Как только получишь сигнал от водяного, у тебя будет полторы минуты. К кнопке идешь спокойно, не бежишь и не медлишь. Дальше действуешь, как я объяснил. Вопросы? Вопросов у раса не было. Мрачная решимость, переполняющая молодого сталкера, питалась ненавистью к врагам и придавала ему сил. За всю ночь, не сомкнувший глаз, раз не чувствовал усталости, словно это не ему пришлось провести на ногах сутки и полночи рыть землянку. Он делал все, что требовалось, молча запоминал инструкции Кварца и почти не говорил. После получения известия о гибели базы большую часть времени молчали все, и тишина нарушалась лишь тогда, когда Кварц объяснял детали предстоящей операции. Раз вспомнил неподдельный страх в глазах захваченных врасплох владельцев буханки. Им не впервые видеть вооруженных бандитов, но во взгляде раса держащего заложников на прицеле, пока водяной обездвиживал их скотчем, было нечто такое, что заставило их отказаться от мыслей оказать сопротивление или поднять тревогу. До начала торгов бедолагам несколько раз давали воды, но потом заклеили рты. Натянули на голову какие-то мешки, нашедшиеся в грязном салоне буханки, и усадили вдоль бортов. Обычный филин через стальной борт буханки не заглянет, да и не будет никто носить филина на забитом людьми рынке. Но когда начнется погоня, враги будут просвечивать старенький уазик мощными тепловизорами. Поэтому количество тепловых отпечатков, которые покинуть барахолку во время бегства... Должно совпадать с количеством отпечатков, которые будут находиться в машине во время погони по лесу. Хорошо, что он всегда кладет в хрон запасным квадроциклом не единку. Теперь она предназначается кнопки. Когда на барахолке началась торговая суета, Раст тщательно распределил по карманам все необходимое и принялся собирать в кучу оборудования, с которым ему предстояло организовать в крайнем ряду вторую торговую точку. Я пошел. Раз взвалил на себя истрепанные старательские приспособления и кивнул кварцу на разложенный перед буханкой остальной товар. Если кто-нибудь все-таки захочет купить у тебя этот хлам, справишься? Сориентируюсь по обстановке. Контрразведчик окинул взглядом изношенное оборудование. Название я запомнил. В крайнем случае предложу покупателям скидку. Действуй. С того момента каждый работал самостоятельно. И раз указалось, что время течет бесконечно долго, лениво снующие по барахолке сыщики сателлита успели натереть о него мозоли на глазах, потом потерять интерес, затем снова ходить возле него кругами и вновь отстать, переключившись на более подозрительных персонажей местной тусовки. Настоящие хозяева буханки продали весь стоящий товар еще вчера. Тот хлам, что лежал на прилавке сегодня, они выставили на продажу на ось. Может, кто и купит недорого, какие-никакие, но деньги. Сами старатели планировали незамысловато схитрить, дождаться окончания рынка и под закрытие купить что-то для себя с хорошей скидкой. Полуразвалившееся барахло, что раз приволок с собой в ближайший к выходу из оборонительного вала торговый ряд, не только не интересовало никого из покупателей, но и вызывало недовольство у некоторых продавцов. Дважды у Раса завязывалась словесная перепалка с недовольными, требующими от него -то двинуться подальше, чтобы покупатели не приняли его рухлить за их товар. Пришлось уходить на десяток метров дальше и там договариваться с кем-нибудь не столь нервным, чтобы подвинулись на полметра, а то негде в торговый ряд встать. Его то деловая, то сонливая суета в конечном итоге успокоила сыщиков, и многочисленные оперативники смотрели на него не чаще, чем на других. Но Кварц не ошибся. Полностью наблюдения не снимали ни с кого. Переодетых продавцами и покупателями сателлитовцев на барахолке было несколько десятков. И в случае открытого столкновения шансов у него никаких. Притворившийся в очередной раз задремавшим раз встрепенулся и завозился, поднимая завалившийся на бок насос, зацепившийся за бухту многократно залатанного шланга, В десяти шагах левее продавец поддержанных бытовых товаров бросил на него внимательный взгляд, но понял, что происходит, и потерял интерес. Раз мысленно усмехнулся. «Так просто вы меня не вычислите». С тех пор, как он стал одним из обитателей базы особ, выполнять обязанности секретного агента ему приходилось часто. Опыта накопилось немало, хотя без волнения не обходилось, а порой бывало и откровенно страшно.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 до вчерашнего дня существовавшего внутри большого и загаженного человеческой грязью Ареала. Но прежде чем у врагов это получится, он даст им свой маленький бой. И это будет бой на его поле и по его правилам. Умереть он не боялся, наоборот, он сумеет погибнуть достойно. Так что бесстрашным защитником базы, не дрогнувшим и не отступившим ни на шаг, не будет за него стыдно. Вот только так хочется дожить до выброса и своими глазами увидеть, как все эти трусливые бесхребетные червяки будут в ужасе разбегаться по щелям за 26 секунд. Сигнал водяного, сообщающий о появлении кнопки, придал ему еще больше решимости. Раз незаметно извлек из обычного кармана энерджайзер и аккуратно вложил его в карман для метов, после чего поднялся с грязного куска картона бывшего некогда упаковкой от какого-то бытового прибора, а ныне заменявшего продавцу стул, и пару секунд возился с неработающим плеером. Затем впервые за весь день развернулся лицом к сателлиту и невозмутимо влился в череду идущих к тоннелю людей. Кварц не ошибся и тут. Кнопка вышла из тоннеля одна. Значит, КПП со стороны сателлита перекрыли. Его самого наверняка уже засекли. И теперь к выходу отовсюду стягиваются оперативники. «Раз!» — в наушниках зазвучал голос кварца. «Тебя вычислили и ведут. Одна минута до подрыва». Молодой сталкер, как ни в чем не бывало, убрал в карман плеер и шагал дальше, приближаясь к кнопке. На ней был надет мятый деловой юбочный костюм под туфли на каблуках, что за оборонительным валом сателлита было сродни красной тряпки в руках Матадора. Кнопка медленно шла, куда глаза глядят, и Кварц вновь оказался прав. Прежде чем отпускать, ей что-то вкололи, чтобы была обузой для тех, кто захочет ее выкрасть. Раз подошел к безвольно бредущей кнопке и взял ее за руку. — Привет, Кнопыч, прогуливаешься? Молодой сталкер ненавязчиво увлек женщину за собой. — Пошли, составлю компанию, а то в одиночку скучно, да и народец тут совсем гнилой, ты в курсе? вы кто вяло спросила кнопка глядя на него болезненным взглядом а раз это ты тебя не узнать если бы не голос кварц постарался ты уходи ко мне нельзя подходить они следят хотят схватить моего водяного что с ним раз нормально с ним все Ободряющий заявил раз плавно увеличивая ширину шага. «Он не здесь, но сейчас мы к нему поедем». «Я отвезу, ты только топой быстрее, а то нам идти далеко. Газель стоит в самом последнем ряду, да еще с дальнего края. Нужно спешить». «Нельзя». Кнопка Яла попыталась вырваться. «Нас! Выследят! Отпусти! Раз!» «Раз! На ней микрофон!» В эфир вновь вышел кварц. Опергруппы потянулись к последнему ряду. Берут под колпак все газели. Ускоряйся. Двадцать секунд до взрыва. Спокойно, кнопоч, никто нас не выследит. Добродушно заявил раз, подхватывая кнопку под руку и увеличивая скорость. Проскочим у них под носом, доедем до поселка. Там нас водяной встретит. Заберем документы для кварца. Встретимся с болтом и уйдем в желтую. Никто не найдет. «Ты только быстрее давай шагай!» «На каблуках, неудобно по траве!» Кнопка явно старалась идти быстрее, но введенная ей в кровь химия не только затуманивала сознание, но и нарушила моторику, заставляя молодую женщину спотыкаться и терять направление движения. «Надо туфли снять, подожди, раз!» «Давай до рынка дойдем и снимешь, ладно?» «Раз тащил ее за собой?» мысленно отчитывая секунды. «А вообще снимай!» «Садись, помогу!» Он остановился и усадил ее на землю. «Раз!» Снова ожила рация. «Вокруг тебя одни оперативники. Гражданских нет. Пять секунд!» Молодой сталкер выхватил из кармана заранее подготовленные беруши и нацепил их на кнопку. «Это... что?» Она слабо мотнула головой... И в этот момент где-то в глубине рынка оглушительно громыхнул взрыв, мгновенно посеяв всеобщую панику. Имитатор взрыва, только что заставившего сотни барабанных перепонок обжечься болезненной резью, пришлось собирать из пары ручных гранат ночью посреди леса при свете светлячка. Кварт закопал его под заднее колесо одной из газелей перед рассветом. «Пострадать никто не должен». «Разве только покрышку порвет да оглушит тех, кто рядом? А рядом там сейчас сыщиков больше, чем гражданских. Гражданских, которые исправно слушали предупреждение о выбросе, но на помощь гибнущей базе так и не пришли. Раз зло усмехнулся, надевая на себя вторые беруши, и спустя мгновение отшвырнул от себя светозвуковую гранату, он сшиб кнопку на землю, закрывая ее лицо своим телом, и изо всех сил зажмурил глаза. И сквозь звон ушах понял, почему медведь никогда не забывал класть в НЗ Зарю-2. Света звуковая ударила от души. Даже на открытом пространстве тем, кто находился рядом, хватило с лихвой. А рядом, согласно эфиру кварца, гражданских уже нет. «Бежим!» Раскочил, подхватывая кнопку, взвалил ее на себя и рванулся бегом. Бежать через толпу хаотично мечущихся людей с кнопкой на плечах оказалось тяжело даже с энерджайзером. Сил хватало, но каждую секунду приходилось сталкиваться с кем-то, оказавшимся на пути, или сбивать с ног того, кто этот самый путь уступать не хочет. С другой стороны рынка громыхнул второй имитатор взрыва, и паника резко возросла. Покупатели разбегались кто куда, большая часть рвалась к сателлиту, а остальные стремились покинуть рынок и добраться до собственного транспорта. Среди продавцов хаоса было еще больше. Одни пытались собрать товар, другие спешили запереться в машинах, третьи заводили моторы. «Быстрее, раз!» — голос кварца сквозь легкий звон в ушах звучал глухо, но вполне четко. «Время уходит, сейчас толпа поредеет, и они начнут действовать». «Пусть начинают!» — раз злорадно усмехнулся на бегу. «Самое интересное впереди!» К тому моменту, когда он добежал до буханки, народа на барахолке стало вдвое меньше. Он забросил кнопку в салон, запрыгнул следом и захлопнул ржавую дверь. Сидящий за рулем до ужаса перепуганный бородач тронулся с места, стараясь набрать скорость и никого не задавить. Лежащий на полу салона кварц ткнул его автоматным глушителем и тихо прошипел. «Езжай по северной дороге в лес, а на меня, пристрелю». Он подал знак водяному, лежащему на полу в задней части салона, и держащему на прицеле двух других старателей. Тот быстро передал автомат расу, схватил с ближайшего сидения приготовленный для жены камуфляж с дешевыми кроссовками и принялся раздевать кнопку. От близкого взрыва светозвуковой звуковой одурманенная кнопка потеряла сознание. Задача усложнялась, и водяной торопливым движением вколол ей шприц с универсальным антидотом Айболита. Кварц жестом показал водяному «Проверь волосы». И кивнул Расу. Молодой сталкер привычным движением поместил невидимку в карман для метов и излег из-за пазухи запасную. Мед перекочевал к водяному. Тот вложил невидимку в карман кнопки. И количество тепловых отпечатков в машине осталось прежним. Три отпечатка покинут барахолку. Три отпечатка въедут в лес. Раз крепче уперся ногами, ожидая скорой тряски, и приготовил автомат. Если враги захотят расстрелять буханку, этот бой закончится быстро, но погибать, сидя сложа руки, раз не собирается. Он успеет дать по пассателлитовцам пару очередей. Очень хочется забрать с собой хотя бы кого-нибудь из ненавистных врагов. Скоро все станет ясно, долго ждать не придется. Кварц считал, что шансов доехать до леса достаточно много. Контрразведчик был уверен, что сателлитовцы окажутся готовы к подобному повороту событий и среагируют быстро. Они возьмут рынок под контроль в кратчайший срок, но позволят буханке покинуть барахолку. Не потому, что потеряли объект, а для того, чтобы объект поверил в то, что у него получилось уйти. Раз вновь зло ухмыльнулся. «Хотят взять нас всех одним махом, это мы еще посмотрим». Расчеты контрразведчика подтвердились вновь, и помятый проржавевший уаз не стали накрывать огнем. Буханка сделала пару поворотов, пробираясь через быстро пустеющие торговые ряды, выбралась с барахолки и покатила к лесу. С минуту в зудящих неприятным звоном ушах стоял грохот, сопровождающий движение напрочь расхлябанного автомобиля, потом к нему прибавился стрек от вертолетных винтов. Кварц вновь обернулся и подал Расу знак «Посмотри». Высовываться из окон нельзя, чтобы не дать противнику понять, что в машине находится больше людей, чем показывают тепловизоры? И сухитрился ухитрился посмотреть в небольшую дыру в задней двери. Сделать это в нещадно трясущейся на убитой подвеске буханки было непросто. Но со второй попытки у него все же получилось. Оставшийся позади рынок уже был оцеплен солдатами сателлита. С разных его сторон останавливались патрульные БТР, преграждая выезд торговцам, и лишь несколько автомобилей выезжало прочь по разным дорогам. Один из них спешил следом за буханкой, но его быстро настигла пара БТР. Над всей этой суетой кружил патрульный вертолет-сателлита. Раз на четвереньках пробрался мимо водяного, зашнуровывая еще кнопки кроссовки, и шепотом сообщил кварцу. «Над барахолкой патрульная вертушка». Позади нас шла машина. Ее остановил БТР. Второй БТР идет за нами, пока отстает метров на двести. леса они будут держать дистанцию, потом обложат со всех сторон и будут вести открыто». Контрразведчик кивнул ему на пол живого от страха старателя за рулем. «Замени меня. Я помогу в одиному. Не ошибись. Машина не должна стоять дольше трех секунд» раз молча кивнул и занял место кварца на полу позади водителя тот нервно засуетился испугавшись еще сильнее и пришлось ткнуть его стволом в бок не дергайся злобно прошептал молодой сталкер бомба с гироскопическим взрывателем взорвешься придурок сиди ровно водитель окаменел мгновенно покрываясь каплями пота и попытался вести убитую машину ровнее до кромки леса им дали доехать спокойно Даже не стали пугать вертолетом, оставив его делать круги над барахолкой. И раз вновь ткнул водителя стволом. «Сбрасывай скорость. За кривым деревом высадишь нас на ходу и поедешь дальше. Если остановишься, мы тут все взорвем нахрен. А если попытаешься развернуться, бомба сама взорвется. Езжай к вольным, там тебя менты встретят. Расскажешь им хоть слово, тебе конец. Мы из-за понял?» «Я вернусь из эпицентра ночью и сожру тебя, а если не буду хотеть жрать, то волоку с собой. Давай под самые деревья и сбрасывай скорость, и чтобы без дерганий, понял?» Объятый ужасом водитель затряс головой в знак согласия, и буханка сползла в небольшой распадок, скрываясь под густыми древесными кронами. Водяной распахнул дверь, одновременно зашвыривая комок с одеждой кнопки вглубь салона, и выпрыгнул на ходу. Следом Кварц вытолкнул кнопку. Та уже пришла в себя и пыталась двигаться сама, но была еще слабая и удачно выпрыгнуть из машины у нее не получилось. Водяной подхватил ее, насколько позволяла скорость медленно ползущего автомобиля, но оба не удержались на ногах и рухнули в кусты. За ними бросился Кварц и раз рванулся к двери набегу заявляя водителю. «Через минуту я нажму на кнопку. Не уедешь на километр, взорвешься». Он выпрыгнул из машины, тут же переходя на бег, и захлопнул дверь со словами «Гони давай!». Громыхающая буханка натужно взревела двигателем и принялась сбираться вверх по совсем невысокому склону, выбираясь из коротенького распадка и раз ринулся к остальным. «Водяной, вперед!» Кварц выхватил у Влада руку кнопки и забросил ее себе на плечо. «Веди, бегом! Они ушли, что мы можем покинуть машину где-нибудь в лесу!» «Они лишь не ожидают, что мы рванем из нее за первыми же кустами. У нас несколько секунд. Вперед, пригнувшись!» Раз одним движением нацепил на голову повязку с филином, подхватил кнопку под вторую руку, и все бросились обратно через дорогу, согнувшись насколько возможно. Рано или поздно буханку остановят, и водитель расскажет, где высадил террористов. Группы захвата сначала будут искать их на той стороне дороги где они скрылись в кустах на глазах у водителя. Быть может, кто-то сразу поймет по следам, что беглецы тут же пересекли дорогу в обратном направлении. Быть может, не сразу. В любом случае преследователям будет приказано проверить все варианты. И это либо распылит их силы, либо позволит беглецам выиграть время. «Сейчас, дорога, любая мелочь, потому что пройти по лесу нужно полтора километра». Стрёк от вертолётных винтов в воздухе зазвучал через 4 минуты и водяной набегу сменил направление, вламываясь в густой кустарник. Кнопка при падении из машины подвернула ступню. Самостоятельно залечь она не могла и спрятаться удалось в крайнюю секунду. Вертушка прошла где-то позади. Похоже, проверяла лес с другой стороны от дороги. И бег с кнопкой под руки продолжился. С энерджайзером 20 минут передвижения бегом не проблема. У кварца такой мед тоже был, но главная опасность ожидала впереди. Место, в котором была открыта спасательная нора, располагалось в самом центре радиоактивного очага. Он образовался тут в прошлом году и долгое время занимал площадь чуть ли не в полгектара. Но то ли 20, то ли 25 выбросов назад уменьшился вдвое, оставив на освобожденной территории нефтяное пятно. Но после первого же выброса выяснилось, что на пятно уселся целый рассадник аномалий типа центрифуги и гравы, обожающих селиться неподалеку от источников радиации. Вкупе с вездесущей паутиной, облепившей старый бурелом, и бесконечными россыпями студня, устроившегося в ямах из-под каждого вывороченного ударной волной корня, нефтяное пятно превратилось в пятно смерти. Несколько десятков желающих нацедить побольше икса за небольшой срок, да еще совсем близко от сателлита, вляпались то в течение месяца, после чего к смертельному пятну перестали ходить даже опытные старатели. Вне зазвучал рокот приближающегося вертолета, и беглецы залегли, скрываясь в растительности. Вертушка прошла над головами, исчезая за кронами деревьев, и кварц произнес, скакивая на ноги. «Буханку остановили. Поиски начались, ищут везде. Лес уже прочесывают. Сейчас сюда свезут всех, кого только можно. У нас минут пять, пока вертушки загружаются десантом и выдвигаются в наш район». Он помог расу поднять с земли кнопку. «Бегом, если не успеем и нас заметят, то раздолбят с воздуха вместе с лесом». Но долго бежать было уже нельзя. Метров через двести лес резко стал непроходимым. И раз почувствовал, как в кармане для метов ощутимо потеплел дозиметр. Водяной остановился и заозирался, торопливо вспоминая дорогу через бурелом: Правее, Влад, раз указал нужное направление, там путь змейкой пролегает. Отсюда тебе кажется, что идти некуда. Но проход есть. Мы ночью так выходили. Водяной сориентировался и пошел правее, отыскивая невидимый глазу поворот. О том, что проход внутрь пятна все-таки существует, раз знал давно. Он сам его и нашел в один из дней, когда собирал для кварца разведданные сателлити и заодно проверял свою теорию о местах появления метов. Аномалий здесь десятки, связи между ними полно. И было никак нельзя оставить это место без внимания. К сожалению, угроза над базой нависла уже тогда. Времени на собственные исследования было мало. И раз успел забраться внутрь лишь однажды. Там он и нашел грелку, на которую сейчас возлагал все надежды. Провести почти полтора дня в области такой радиации невозможно. Жесткое излучение за это время убьет любого. Но с грелкой, выводящей радиацию можно было рискнуть. Вот только метод -то редкий, и все, что удалось разыскать, раз отдал айболиту. Оставив себе единственный экземпляр ночью покорыли нору, Ее передавали друг другу по очереди. Но 6 часов рытья — это не 30 часов ожидания. Тут бы грелку на каждого. Нашел. Негромко заявил водяной, сворачивая в кусты точно между двух стоящих рядом древесных обломков. — Здесь можно пройти, я вспоминаю дорогу. Там дальше проход узкий. Двое плечом к плечу не пройдут. Он с тревогой посмотрел на жену. — Мы кнопку там не пронесем. — Нужно сделать ей клюку. Кварц поискал глазами подходящие для посоха материалы. «Может, в обход попытаемся?» Водяной перевел взгляд на небо, прислушиваясь к далекому стрекоту вертолетных винтов. «Там, где мы ночью внутрь пятна заходили». «Слишком долго, и там через бурелом перелазить нужно, вспомни!» Раз воспроизвел в памяти хорошо известный маршрут. «Три поваленных дерева, справа паутина, слева студень. Как она полезет с травмированной ногой!» «Пойдемте тут». Голос кнопки звучал слабо, но решительно. «На ногу наступать больно, но вытерпеть можно. Дайте мне какую-нибудь ветку, чтобы опираться. Я дойду. Иди, Влад, времени мало. Я за тобой. Кварц пойдет позади, подхватит меня, если что не так». «Держи». контрразведчик выдернул из-под нагромождения переломанных древесных стволов толстую замшелую ветвь изрядной длины. Он налег на нее всем телом, словно на посох, испытывая на прочность и передал кнопки. «Это подойдет». «Идите, я догоню», — принялся снимать себе автомат. «Попетляйте немного, потом поворотов станет меньше. Через 456 шагов выйдите к ковражку, где мы нору выкопали. Я пока схожу, проверю одно место». «Опасно». Кварц хмуро глядел раскинувшуюся вокруг открытую местность, заваленную древесными обломками, И задержал взгляд на неподвижно парящем на недоступной высоте драконоподобном силуэте вчерашней мутировавшей птицы. «Через несколько минут над лесом вертушки будут ходить плотно. Здесь сплошной бурелом, высоких деревьев нет, заметят». «Надо попытаться, с одной грелкой на всех не выживем». Раз протянул ему свой вал. «Забери, так груза меньше, быстрее управлюсь. Зверей тут нет, место смертельное». Тут вообще никого нет, даже синьки. Никто не нападет. Если повезет, то у нас будет две грелки. Это уже что-то. контрразведчик забрал автомат. Раз перелез через замшелое поваленное дерево и замер, одновременно прислушиваясь к УИПу и внутренним ощущениям. Дальше нужно идти очень осторожно. На предстоящем отрезке пути паутина и студень залегают настолько плотно, что УИП показывает вокруг одну сплошную смертельную зону электроника считает что пути нет раз отключил уип и поправил повязку с филином сейчас лучше идти без уипа он будет только отвлекать раз чувствовал реал с детства с того самого дня когда десятилетний мальчишка тайком от матери сбежал в зеленую зону на поиски невернувшегося отца маленький раз прокрался через все кордоны и заградительные сооружения и прошел через всю зеленую и часть желтой Незримое и неуловимое ощущение того, что отец не погиб, он где-то здесь, в ареале. Он не бросал сынишку? Так вышло, по вине сил слишком мощных и злобных, победить которые не удалось? Вело его вперед, словно верховое чутье охотничью собаку. Маленький раз шел вперед, и где-то бесконечно глубоко в потаенном уголке подсознания голос отца предостерегал его от смертельных опасностей. Мальчуган прятался от мутировавших зверей, обходил аномалии, замирал в кустах, когда порыв ветра доносил до него смрадный запах зомби, рыскающих неподалеку, и упрямо продолжал идти. Он до сих пор помнит то ощущение и верит, что это отец вел его, спасая от смерти. Отец сделал для него невозможное даже тогда, когда уже не мог сделать ничего. С того дня раз ходил по ареалу в поисках средства вернуть его обратно. С годами необъясненная наукой умение чувствовать аномалии закалилась и окрепла, и раз воспринимала Реал как нечто одновременно родное и чуждое, родина, которую не выбирают и покидать которую не станешь ни за какие посулы. Но все на этой родине жаждет твоей смерти, и люди зачастую оказываются опаснее мутантов и зомби. Выйдя из -за Реала после дезинфекции, раз вернулся туда самым первым еще до того, как Зуд всецело вступил в свои права. С тех пор жизнь была посвящена выживанию, но детское желание найти и спасти отца не забылось. Оно ушло в глубины сознания, придавленное мощной глыбой здравого смысла, но все еще сидело там так же упрямо, как упрямо шел когда-то десятилетний мальчуган по резиново-чуждой красной земле желтой зоны. Когда они с внезапно натолкнулись на отца там, у железной дороги, Это желание, подобно взорвавшемуся вулкану, вырвалось наружу и мгновенно захватило его целиком. Молодой сталкер угрюмо вздохнул. Он ничем не мог помочь отцу и не помог. Тот так и ушел обратно в царство темного властелина, хорошо еще что живой. А мог бы погибнуть в бою, в который вязался именно из-за сына. Раз был уверен, что отец узнал его и шел следом не для того, чтобы убить, он пытался попросить помощи. Но делал это так, как мог. Но раз подвел его и подвел Водяного, лучший друг едва не погиб из-за той каши, которую он заварил, и ему раз тоже ничем не помог. По собственной глупости получил пулю, потерял сознание и оставил одного против отряда зомби. Водяной тащил его на себе, спасая от смерти, и чуть не умер сам. В крайнюю секунду их обоих спасли суровые, но верные друзья, Которым он тоже ничем не помог в тот час, когда маленький, но бесстрашный особ принял свой последний бой. И если он не дойдет сейчас до грелки, то погибнут и остальные. С такой дозой радиационного облучения им сутки не протянуть. А одной грелки не хватит. Он ощущал это так же четко, как чувствовал, что вторая грелка есть и лежит там, где появляется в этом мире. Нужно только туда дойти и дойти быстро». Раз привычным движением достал из кармана пригоршню пистолетных гильз и шагнул вперед. Если бы это пятно находилось в желтой, он бы сюда полезть не рискнул. Но тут, в зеленой, центрифуги и прочая сидячая гадость двигаться не умеют. И можно быть уверенным, что если ты идешь мимо аномалий чисто, они не устремятся следом или навстречу. Нужно только быть очень внимательным, чтобы не пропустить то самое, что предупреждает тебя о невидимой смерти притаившийся прямо перед тобой. Раз, делал два шага и остановился, ощутив слабое, почти призрачное давление воздуха на коже левой стороны лица. Раздиратель. Сразу за паутиной, вон за той кочкой, в которую превратился облепленный мхом огрызок обломленного под корень дерева. Его ствол лежит рядом, в куче других таких же обломков разной величины и степени раздробленности. И прямо на нем посередине сидит мясорубка. Средних размеров. Раз почувствовал это сразу, воздух вокруг становился словно напряженней с каждым шагом. Уиб бы ничего не понял. Подступы густо забрызганы студнем. Филин показывает впереди россыпь лениво подрагивающих лужиц, вяло колышущихся в многочисленных углублениях. Идти нужно как по кочкам, перешагивая студень. В другой день, раз бы дошел не торопясь за час-полтора, но сейчас время бесценно. Молодой сталкер швырнул несколько гильз и определил границы раздирателя, привычно ориентируясь по траекториям полета мелкого крошего осколков, на которое бесшумно разлеталась попавшая в аномалию гильзы. У края раздирателя осколки летят по более пологой траектории, они исчезают очень быстро, но если приноровиться, то со временем начинаешь успевать замечать траекторию. Раз обогнул невидимую смерть и ловко зашагал по кочкам чистой от студней земли. Место, где рождается грелка, находится на пересечении незримых связей пяти разных аномалий, и добраться до него будет непросто. В прошлый раз он потратил больше часа на путь в одну сторону, сегодня у него есть минут пять. Если засекут с воздуха, то можно попытаться укрыться среди бурелома, проползя между студнем к одной из центрифуг. Благо, их здесь полно. Взгляд то и дело натыкается на их призрачное, почти невидимое марево. Если вертолет ударит в нее ракетами, она вернет их так, что мало не покажется. Но все ракеты в центрифугу не попадут. Что-нибудь ударит мимо, и его забрызгает студнем. Это верная смерть, наиболее вероятно, что медленная. Но это его не пугает. Раз мстительно усмехнулся. Он даже не против, если гарантированно удастся увидеть, как центрифуга вернет врагам их ракеты и снаряды. «Будет интересно посмотреть, как вертушка ощутит собственный удар на собственной же шкуре». «Хотя нет, сейчас умирать нельзя». «Жизнь последних его друзей зависит от этой второй грелки, и он ее достанет. Раз перепрыгивал с места на место без остановки, проскальзывая между невидимыми при свете дня нитями паутины, едва ощутимо холодящими воздух тонкими прохладными струями, нормально». Паутина в двух сантиметрах от плеча, это не впервой. Когда удираешь от зомби, а рядом нет лизуна, то проще всего рвануть через лес, через самое паутинное поле. Зомби в аномалии не вляпываются, начнут обходить запретные участки и отстанут. Главное не вляпаться самому. Когда бежишь по невидимому коридору из паутины, ширина которого превышает твои собственные габариты на половину ладони, тут даже пошире коридор. Чувство опасности резко возникло прямо перед собой, и раз замер, гася инерцию бега. Тело занесло вперед, и пришлось балансировать на одной ноге несколько секунд, удерживая равновесие. Впереди и справа что-то есть, и если сделать еще шаг, неминуемо заденешь ногой. Ни центрифуга и не мясорубка, справа кожу не давит нисколько, это точно. Зато все стало как-то совсем тихо, словно все звуки исчезли. Пропал даже далекий стрек от идущих над лесом вертолетов. Раз швырнул в подозрительное место пистолетную гильзу. Маленький цилиндрик пролетел сантиметров 30 и брызнул облачком латунных иголок, быстро исчезающих по ходу полета. Сито. Раньше его тут не было. Сидит прямо на тропе. и Если этот пунктир из безопасных земляных пятен размером с голову можно назвать тропой... Секунду раз прислушивался к ощущениям, проход есть между ситом и студнем, только шириной сантиметров тридцать. Крупный человек не пролезет, но он сможет. Надо только снять рюкзак и идти боком. Молодой сталкер быстро скинул с себя клажу, перехватил рюкзак в руку и развернулся боком, вымеряя ширину собственного тела с шириной прохода. «Ерунда, пройдем!» Жизнь друзей зависит от этого, и вообще впереди еще столько хлопот, вон, водяному воды уже не хватает, а впереди двое суток почти. Влад держится и не подает вида, но и ясно же, что голову ему печет, раз он не сразу вспомнил маршрут, по которому шел ночью. Прицелившись филином между призрачно-синих лужиц, раз зашагал боком вперед, переходя на быстрый приставной шаг... На секунду дыхание сдавило ощущением гарантированной смерти, находящейся от тебя в десятке миллиметров. Что-то тихо хрустнуло, и опасность миновала. Раз выдохнул, переводя дыхание, и посмотрел на зажатый в руке рюкзак. Одну лямку срезала наполовину, видать болтануло ее при шаге, зацепила аномалию. Значит, сито попалась слабая и недолговечное. Выдохлось уже. После выброса наверняка исчезнет. Сильная аномалия затянула бы внутрь вместе с рюкзаком в один миг, и отпустить поклажу не успеешь. Мгновенный рывок, и человек уже разлетается на кровавые брызги. Сегодня ему с аномалией повезло. Откуда-то с неба донесся протяжный звериный крик, и раз поднял голову, силуэт драконоподобной мутировавшей птицы был еще там. Здоровенное должно быть, раз ее видно на такой высоте. «Клюв опасный, отсюда заметно. и Если по башке ударит, череп раздробит запросто. В зеленой таких нет. Да и в желтой тоже. Видимо, прилетели из красной, больше ниоткуда». «Болт говорил, что в эпицентре все твари эфемерные, а это нет. Вчера кварц вроде такую же заметил. Мутации не стоят на месте. И ему расу тоже на месте стоять, времени нет». Раз запрыгал дальше по чистой земле от клочка к клочку, сосредоточившись на ощущениях, вскоре облепленный аномалиями бурелом стал непроходимым, и ему пришлось перелазить через покрытые мхом и мелкой травянистой порослью расщепленные древесные обломки. Тут центрифуг еще больше, но если пройти строго по стволу, как в детстве по трубе теплотрассы, то можно срезать солидный кусок пути». Подвох кроется в паутине, которая в двух местах, словно растяжка, протянулась над стволом. Обломки деревьев, между которыми он рухнул, в этих местах торчат на расстоянии двух метров друг от друга. Паутина такое любит. Под первой такой растяжкой лучше проползти, вторую проще перепрыгнуть. Она невысокая, полметра где-то. Для сталкера, которого ноги кормят, это не препятствие. Главное заметить. Раз аккуратно прополз под невидимой нитью, с легкостью перепрыгнул через вторую и побежал дальше. Он ловко перескочил с одного рухнувшего ствола на другой, затем на соседний и на ходу определил безопасное место для спуска. Оно там, чуть дальше, в четырех шагах. Оттуда не видит безразличным спокойствием, как отовсюду вокруг. Там можно спуститься. Он спрыгнул на траву и осмотрелся. Место, где появляется грелка, совсем рядом. Вот, за тем расщепленным пнем уже можно будет увидеть, есть она или нет. Надо только пройти между паутиной и центрифугой. Там проход не ахти какой широкий. Чуть больше метра, но он пройдет. Для него это много, если после крайнего выброса центрифуга не потолстела. Самое сложное начнется дальше. Раз перепрыгнул пару ямок со студнем, отвернул от пары незримых прохладных струек воздуха, избегая паутины. И замер, вглядываясь в почти незаметное Марево, призрачно виднеющейся впереди. Центрифуга не потолстела, даже наоборот немного похудела, если судить по ощущениям. А ведь была не слабой, нехороший знак. Молодой сталкер привычно рассчитал ширину коридора, прижимаясь чуть ближе к центрифуге. Все-таки ее видно. Чего сейчас о паутине не скажешь. И зашагал по незримому безопасному коридору. Шесть шагов и узкое место осталось позади. Раньше было семь. Но центрифуга похудела. И теперь до расщепленного пня не дотягивается. Это хорошо. Можно будет постоять за ним, как за укрытием. Залечь в крайнем случае, если прилетит вертолет. Раз добрался до пня и остановился. Грелку он увидел сразу. Она лежала на том же месте, где и в прошлый раз, на краю большой ровной поляны, свободной от бурелома и травы, на засыпанной трухой от древесной коры земле. Относительно плоская полупрозрачная пластина неправильной формы размером с женскую ладонь, чем-то и вправду напоминающая старую медицинскую водяную грелку прошлого века. Похожее на грязный янтарь вещество метаморфита было отчетливо заметно на фоне полянки с расстояния 8 шагов, отделяющего его от раса. Это чистая земля. На ней нет ни студня, ни других аномалий. Молодой сталкер оторвал взгляд от метаморфита и перевел его дальше. На одиноко торчащий посреди поляны пень. Чистенький, без мха, выделяющийся сочными красками, стоящий на корню древесины, словно дерево, которым он был раньше, сломало ударной волной минуту назад. Раз привычно вдохнул через рот и почувствовал легкий солоноватый привкус, соленоид никуда не делся, так и сидит на том же свеженьком пне, как несколько месяцев назад, ровно в 10 метрах отсюда, сантиметр в сантиметр. Он стал мощнее, поэтому центрифуга похудела. Во время очередного выброса соленоид оказался сильнее, поэтому занял немного ее пространства, когда подрос. Если в прошлый раз он бил на 8 метров, то теперь будет бить на 9, вымахал таки до максимума. А ведь здесь не желтая зона. Наверное, сказалось обилие радиации. Стрек от вертолетных винтов стал немного громче и раз положил на траву рюкзак. Надо спешить. Искать их тут в радиоактивном пятне сразу не будут. Но квартс прав. Как только враги осознают, что не понимают, куда делись беглецы, то вертолеты станут летать везде и проверять любые варианты. Итак, до грелки восемь шагов. 5,5 метров. Раньше первый шаг был безопасен. Теперь лучше не экспериментировать, если в твои планы входит остаться в живых. В планы раса входит. Молодой сталкер поднял клапан кармана с гильзами и заправил его вовнутрь так, чтобы карман оставался открытым и максимально распахнутым. Держать в горсти 16 гильз будет неудобно, поэтому брать надо по паре штук. И рука должна заходить в карман очень быстро и без накладок. Считается, что к соленоиду подходить нельзя. Это действительно так. Он убивает разрядом всякого, кто не облачен в мембрану М. Но кучу ампер, выстреливаемых самым мощными соленоидами, как раз такими, как этот, выдержит не всякая М-ка. Наша выдерживала. Глаза раса вспыхнули ненавистью к врагам. Но он заставил себя успокоиться. Сейчас все должно быть без малейшей ошибки. Способ приближения к соленоиду есть, и он не для нервных. Первое и главное, что необходимо сделать, если ты за каким-то чертом собрался попереться к соленоиду, это выяснить время его перезарядки. Раз осторожно, чтобы не попасть рукой в смертельное пространство, запустил соленоид гильзой. Та пересекла невидимый рубеж, и в тот же миг пустота над новеньким пнем вспыхнула ярко-белым дуговым разрядом, мгновенно соединяя тень с летящим объектом. Мощнейший удар частично испарил гильзу, и ее остатки в виде капель расплавленного металла с тихим шипением упали на земь. Прежде чем они коснулись поверхности, раз швырнул следующую, отсчитывая про себя долю секунды, потом еще и еще. Молодой сталкер бросал гильзы с частотой 2 в секунду, щурясь от отлепительных вспышек разрядов, бивших в маленькие кусочки металла в опасной близости от человека. Сделав десяток бросков, он остановился и перевел дух, успокаивая волнение. Десять бросков, десять разрядов. Его подозрения оправдались. Став сильнее, соленоид не только увеличился в размерах и радиусе поражения, но и повысил скорость перезарядки. Раньше он бил раз в полторы секунды, сейчас раз в секунду. Теперь вперед. С воздуха разряд соленоида виден издалека. И «Если эту фиерию заметили пилоты вертолетов, то они будут здесь очень скоро, а если не заметили, то прямо сейчас у них появится вторая такая возможность». Раз глубоко вдохнул, вынимая из кармана новую горсточку гильз и решительно выдохнул, он коротким движением метнул соленоид гильзу и выбросил ногу для шага вперед. Как только перед ним вспыхнул разряд, Теперь все движения должны быть идеально выверены по времени. Бросок гильзы. Соленоид разряжается в летящий к нему объект, потому что тот ближе всего. В этот момент ты делаешь шаг. Ровно через секунду соленоид ударить вновь, и к этому моменту у него должна быть цель. Бросишь гильзу раньше времени. Соленоид не успеет зарядиться. Гильза упадет, и целью станешь ты. Опоздаешь с броском тот же финал. А если будешь швыряться гильзами, подражая пулемету, то в конце концов или ошибешься, или закончатся гильзы. Раздействовал, словно электронный механизм, безошибочно отрабатывающий программу из одного и того же набора движений. Бросок, вспышка, шаг. 7 шагов до цели. Бросок, вспышка, шаг. 6 шагов до цели. Бросок, вспышка, шаг. 5 шагов до цели. Сейчас в реале мало кто помнит этот способ. Потому что никому не надо приближаться к соленоиду. Раньше до дезинфекции смельчаки находились, а оборудование для гниц устанавливали на разных дистанциях, например. Или проходили через опасные участки ради метов или алмазов. В те времена многие знали, что способ этот придумал его отец. Четыре шага до цели, три шага, два, один. Мед надо подобрать быстро, чтобы не сбить интервал между бросками. «Если с первого раза не подхватил, делай бросок, жди разряда, и только после этого подбирай еще раз». Раз, отработанным за годы жизни в реале движения, присел, подбирая грелку, и тут же встал, бросая гильзу. «Разряд, шаг назад, семь шагов до безопасного рубежа, бросок, разряд, шаг назад, шесть шагов, отходить надо пятись, а оставаясь лицом к соленоиду, чтобы четко сохранять траекторию броска». Аномалиям плевать на логику и любые твои доводы. Они поступают так, как им вздумается. Соленоид испаряет брошенную гильзу на том же расстоянии, что и выпущенную из оружия пулю. Скорость полета снаряда и ее размеры соленоиды не волнуют. Выстрелишь дробью, испарит всю осыпь. Даешь очередь, уничтожит первую пулю и ту, что окажется первой после перезарядки аномалии. Если очередь была длинной... А остальные пули ударят в невидимую аномалию, и пустота над мнем на мгновение засверкает ослепительными ежиками разрядов. Но если ты, подходя к душ швырял гильзы по одной траектории, а уходя сделал бросок по другой, например, через плечо за спину, потому что решил повернуться к нему спиной, то аномалия может проигнорировать гильзу и ударить в тебя, а может и не проигнорировать, и это непредсказуемо, потому что ты раб реала. А ареал перед своими рабами не отчитывается. Бросок, разряд, шаг назад, четыре шага до цели, три шага, два шага, шаг и еще один, за замшелый расщепленный пень, туда, откуда все началось. Раз потер глаза, слезящийся от ярких вспышек, и посмотрел на зажатую в руке грелку. Вот и все дела, быстро и чисто. Если кто в состоянии, повторите. «Раз посоревнуется с вами, если желаете, его таким не испугаешь». Хотя в самый первый раз было страшновато. Это было почти восемь лет назад, когда выброс застал его в желтой зоне. Пришлось пережидать его в какой-то яме, оставшейся после обрушения какого-то убогого строения, то ли сарая, то ли хлева. Повезло, что следом за человеком туда не набилось крупного зверя. Залезла семья чешуйчатых зайцев, вроде фантика. Только уши поменьше. В секунды вырыли в земляной стене нору и исчезли в ней. Так больше и не появившись. Выброс бушевал часов 50. Носимый запас воды сократился до двух глотков. Но это еще полбеды. Когда выброс закончился, оказалось, что в трех метрах от ямы на торчащей земле обломок кирпичной стены сел соленоид, который запросто доставал разрядом до любого края ямы. Пришлось орудовать лопатой больше часа, превращая часть дальней земляной стенки в лестницу, а потом выходить оттуда по отцовской методике, которую до того знал только по его рассказам. С неба донесся звук приближающегося издали вертолета. И раз подхватил с земли свою поклажу. Он сунул грелку в карман камуфляжа и рванул бегом, на ходу разворачиваясь боком. Узкое пространство между центрифугой и паутиной он преодолел безошибочно будто на крыльях. Победа над соленоидом придала ему сил, и воодушевленный сталкер мчался по пролегающему через смертельно опасную местность пунктиру из крохотных островков чистой земли так, словно бежал по центральной аллее сателлита. «Давайте, летите! Вам, раса, не одолеть! Поживите с моего реали! Походите по зонам хотя бы в половину меньше моего! Вот тогда и поговорим!» С от винтов стал ближе. И раз бросил небо короткий взгляд, с разбегу взбираясь на нагромождение бурелома. Вертушка шла со стороны дороги прямо на него. Значит, заметили с воздуха его электрическое светоприставление. Наверное, тяжело такое не заметить. Надо бежать быстрее, пилоты могут увидеть его в любую секунду. Но если еще сильнее увеличить скорость, то есть все шансы вляпаться. Он и без того бежит там, где в любой другой ситуации шел бы медленно и очень осторожно. Раз перемахнул через невидимую растяжку паутины, беря разбег по памяти, и также безошибочно подлез под вторую, высокую, которая на пути сюда была первой. Вертолет совсем близко, так не уйти. Молодой сталкер на мгновение замер, растворяясь в неявных ощущениях. Нужно место, чтобы спрятаться и переждать вертолет». Но кругом смерть. На этом участке со всех сторон аномалии. Под буреломом полно студня. Единственная чистая полоска – это сам древесный ствол. Внезапно в голову пришла дерзкая и рискованная мысль. раз присел на корточки и торопливо распластался по стволу. Студень под буреломом на земле. Но между ним и поваленным деревом в воздухе, то есть чисто. Молодой сталкер обхватил замшелый древесный ствол руками и ногами, стараясь цепиться как можно крепче, и ловко провернулся вокруг него, как вокруг оси, на 180 градусов, оказываясь внизу. Теперь он все так же обнимает ствол, только не лежит на нем сверху, а прилепился к нему снизу. С воздуха могут заметить только руки и ноги. Но это не так просто сделать, когда не знаешь, куда смотреть, а по обе стороны от цели подрагивает Марьева целого рассадника-центрифуг. Всяко лучше, чем бежать в полный рост. Вертушка прошла над ним, но не улетела. Пилоты заложили вираж и повели машину над областью бурелома, осматривая захламленную древесными обломками местность. Наши должны были уже дойти до норы землянки, их не увидят». Нужно лишь переждать осмотр с воздуха, и вскоре он к ним присоединится. Руки медленно сползали по облепившему древесный ствол мху, и раз, крепче. Время шло, вертушка не уходила, а оставшийся без одной лямки рюкзак перегружал одну сторону тела сильнее, чем другую, и напряженные мышцы неторопливо наливались усталостью. К тому моменту, когда шум вертолетных винтов стал достаточно тихим, Руки-ноги горели, словно налитые свинцом. Влезть на верхнюю сторону древесного ствола с первой попытки не удалось. Ребро армейского ботинка соскользнуло по мху и раз чуть не сорвался, повисая над студнем. Со второго раза получилось лучше. Молодой сталкер забрался наверх и уселся на поваленном дереве верхом, тяжело дыша. Без рюкзака все прошло бы легче, но отдавать свою поклажу друзьям он не стал. Это против питавшегося в кровь сталкерского закона. Сталкер с пустыми руками в зонах – это мертвый сталкер. В реалии на каждом шагу может произойти все, что угодно. Без запаса всего необходимого раз, никуда ни ногой. Он дал себе полминуты, чтобы отдышаться, и побежал дальше, бросая быстрые взгляды на горизонт. Вертушек стало две, они ходят вдали над лесом с разных сторон. Одна из них завершила круг и снова направилась сюда. Раз перепрыгивал с одного безопасного пятна земли на другое, приближаясь к тому самому ситу, в которое едва не вляпался, сейчас нельзя замедляться, иначе точно не успеть. Он выдохнул, чтобы стать меньше, хоть на чуть-чуть, на ходу развернулся боком и ринулся в узкое пространство. «Его друзья погибли в неравном бою». Что такое в сравнении с этим проскочить сантиметре от невидимой аномалии, двигаясь по памяти? Для раса мелочь. Сита осталась позади, и молодой сталкер вдохнул, хватая ртом побольше воздуха. В голову гулка била кровь, от выброса адреналина внутри похолодела, и по телу пробежала нервная дрожь. Ерунда, прорвались же! Раз побежал дальше, чувствуя, как повязка с филином стала мокрой от мгновенно выступившей на лбу испарины. Все нормально, он прошел. Он спокоен, спокоен, спокоен. Отец никогда не дергался, не дергается и он. А дрожь, это просто энерджайзер дает о себе знать на фоне вторых суток без сна. Да, именно. К норе раз вышел за пару секунд до того, как приближающийся вертолет достиг окраинной области радиоактивного бурелома. Узкая стежка, петляющая между призрачным маревом целой грядки центрифуг посреди подсвеченных филином россыпей студня, шла среди бурелома и выходила к небольшому овражку. Его глубина не превышала метра, а большая часть низины была залита студнем, Но имевшихся с края трех метров чистого пространства вполне хватило для организации убежища. За ночь безопасную часть овражка углубили еще на полтора метра, Перекрыли валежником в два слоя, дно застелили плащ-палаткой и перегородили вход крупным кустом, который раз целиком пересадил с края овражка на нужное место. Извлеченный из ямы грунт сбрасывали в студень, чтобы не выдать место раскопок земляными отвалами. Как все это выглядит сверху, с высоты вертолета, сказать сложно, но за полдня все высохло и ничем не отличалось от окружающей местности. Заметить беглецов глазами враги не смогут, а от приборов защитят невидимки. Это я. раз лес лес нору, протискиваясь мимо кварца, держащего вход на прицеле. Как сходил? Контрразведчик поставил свой автомат на предохранитель и протянул Расу его вал. Над нами вертушка ходила долго. Тебя засекли? Вроде нет. Раз устроился между ним и водяным, возящимся с поврежденной ступней кнопки. Полетали кругами и ушли. Сейчас вторая придет, она уже рядом. Думаю, не заметили они меня, иначе попытались бы снизиться метров до 30 и применить шестое чувство. Могли испугаться, вляпаться. Кварц положил автомат рядом с собой, так, что пистолетная рукоятка находилась под рукой. — Или вертолетчикам не выдали такого мета? Возможно, не захотели тебя спугнуть до подхода групп захвата. — Пусть подходят. Раз зло усмехнулся, укладывая рюкзак себе под голову вместо подушки. Как подойдут к краю бурелома, так сразу пойдут обратно. Он отсоединил от выключенного Уипа наушник, переводя его на внешний динамик и включил прибор. Уип мгновенно разразился истеричным писком зашкаливавшего счетчика Гейгера. Тут радиация смертельная, раз полез в карман за грелкой. Это храбрецам из сателлита не двумя сотнями стволов с минометами и без безоткатками шестерых штурмовать. Это 33 на одного, даже больше. Герой, пусть приходит, а я посмотрю. Он достал грелку и протянул ее контрразведчику. Положи на грудь под одежду, так проще. Она в кармане для метов плохо помещается. Негабаритная немного, а мы все равно лежим. Раз отключился от энерджайзера и сунул его в боковой карман рюкзака. «Будем по очереди грелку использовать, по часу каждой, по одной грелке на двоих. Сутки продержимся. Радиации, конечно, нахватаем, но сразу не убьет. А потом грелки все выведут. Лишь бы отсюда уйти и до схрона возле стрельбища добраться. Там в Энзе медицинские препараты есть, подлечимся». «У оперативного состава сателлита могут быть грелки?» уточнил Кварц. «Грелка — штука редкая. Раз извлек из бокового кармана с другой стороны рюкзака бутылку с водой. И популярная. Сталкеры за нее неплохую цену дают. Она много кому нужна. А сателлитовцы за свой оборонительный волнос высовывать не любят. Я не слышал ни разу, чтобы у кого-то из них была грелка. Если есть, то одна-две, но не думаю. У оперов военцовета они имеются, хоть и немного». «Грелка везде в десиците. Но дело не в ней. Даже если сателлит захочет нанять наемников по частному контракту, вряд ли за него кто-нибудь возьмется. Риск слишком большой. Тут аномалиями все засеяно. Студень так и вовсе по паре литров на квадратный метр. Паутины полно. Небо открытое, бурелома много, расстояние маленький. Она такое любит. Суипом тут не пройти». Он показывает одну большую угрозу вокруг. Бесполезно. Очень хороший сталкер нужен, а таких мало, и почти все увольных. Сами на себя предпочитают работать. У наемников есть пара человек, но они сюда не сунутся. Откажутся, как только поймут, что их посылают искать вооруженных отморозков. Вдвоем тут на узеньких стежках особо не навоюешь. Даже если за тобой гуськом толпа боевиков идет. А толку-то? «Деться с тропы все равно некуда. Никто не возьмется». «Влад, раз протянул другу бутыль с водой, возьми это тебе». «А ты?» — насторожился водяной. «Нам тут полтора дня сидеть». «У меня полная фляга, восемьсот грамм. Мне хватит, не в первый раз. Все равно лежать, много воды не понадобится. Забирай, тебе нужнее. С кнопкой поделишься, если что». «Кнопыч, ты как?» «Плывет все, и тело ватное». Кнопка болезненно поморщилась. «Они меня постоянно какой-то дрянью кололи. Плохо помню, что происходило. Говорили, что лишат нас родительских прав и отберут Кристину, если я не буду сотрудничать. Потом показывали соответствующие документы. Говорили, что прав нас лишили, а Кристину отобрали. Если я не стану сотрудничать, то никогда больше ее не увижу». Она запнулась. «Было очень тяжело сопротивляться. Что-то во мне не выдержало боли, и я оказалась в коме. Думала, что умерла. Но меня откачали. Принялись уговаривать, мол, еще не поздно все исправить. Потом снова перешли на угрозы». Она на мгновение замолчала и устало закончила. «И начали силой колоть мне какую-то дрянь». «Потому что к тому времени Кристины у них уже не было». Водяной с ненавистью во взгляде прислушивался к стрёкоту вертолетных винтов, ракочущих в небе. Батя ее выкрал и с тех пор скрывается. Такой эффективный рычаг воздействия оказался утерян. Ничего, как только уйдем от погони, что-нибудь придумаем. Люди Белова поймут, что мы скрываемся где-то здесь. Кварц флегматично повторил действия раса, укладывая под голову рюкзак и закрыл глаза. Они прочешут лес с применением шестого чувства, сопоставят расстояние со скоростью передвижения и методом исключения вычислят это место. Во всех других секторах близлежащей местности они бы нас нашли. Группы захвата не могут зайти только сюда, а у нас есть водяной. О его способностях они наслышаны. Билов оставит засаду. Нам предстоит продумать, как пройти мимо нее. Интересно, как он убедит людей сидеть в этой засаде в шестой день? Раз мстительно ухмыльнулся, выброс может ударить любую секунду, как раньше, и предупреждения не будет, много ли найдется смертников. Вариант засады исключать нельзя. В голосе контрразведчика вновь звучали нотки безразличия. Ты сказал, что из этой радиоактивной области только два выхода. Значит, их можно перекрыть. «Выкопать крытые окопы и посадить туда людей, например?» «Может и так. Раз был непоколебим. Вот и посмотрим. Выходить будем другим путем, не так, как заходили. Эту тропу знают все, а ту вторую мало кто. Может, сателлитовцы о ней вообще не в курсе. У них хороших сталкеров нет. Могут не знать, шансы есть. По ней пойдем». «Тогда, может, лучше нам здесь выброс переждать?» Водяной принялся накладывать кнопки, дающую повязку на ступню. «Я вытерплю. У меня воды почти четыре бутылки. Зато после выброса в небе столько взбешенных птичьих стай будет носиться, что вертушки в воздух не поднимутся. Стольких столкновений с птицами машины не выдержат. Их будут тысячи, тем более над лесом». «Четыре бутылки?» Раз лишний громко хмыкнул. «Это тебе часов на 6 в нормальных условиях». Ты даже ночью пить просыпаешься. Не выдержишь ты, тебе бы до завтра дотерпеть». «Чего бы это я не выдержал?» Возмутился Водяной. «Мне тоже бегать не придется. Спи себе и спи. Когда я сплю, то пью реже. Расход воды уменьшится». «Уменьшится, уменьшится». Кнопка ласково погладила его по голове. «Только над ухом не возмущайся. Мне в голову отдает, словно набатом». После выброса нас точно на выходе возьмут. Отверг предложение раз. В первый день зверье бешеное, но за хорошие деньги найдутся те, кто рискнет. У наемников есть несколько подразделений, специализирующихся на контактах в первые и второй дни. И сталкеры у них получше сателлитовских. В шестой день идти надо, и не сразу, а к полудню. Если засада и будет, то к тому моменту нервы у многих не выдержат. Это единственная возможность. «Если повезет под выброс не попасть, то уйдем». «Значит, ждем завтрашнего полудня», — равнодушно подытожил Кварц. «Дежурим по очереди, по два часа. Дежурный следит, чтобы грелки передавались вовремя. Я дежурю первый, с четырех до шести утра моя смена, а остальное распределите сами. Когда выспитесь, рекомендую продолжать лежать и не делать лишних движений». Чтобы не подхлестывать обмен веществ. Продуктов у нас мало. До тех пор, пока не дойдем до схрона, придется экономить. Сейчас всем спать. Спать так спать, как раз вовремя. Царящий в норе полумрак напоминал вечерние сумерки и раз почувствовал неспешно накатывающую сонливость. Он закрыл глаза и прислушался к стрекоту вертолетов. Похоже, над буреломом теперь ходят две вертушки. «Летайте, сколько влезет, все равно ничего не найдете. В этой норе нас можно засечь только при помощи шестого чувства. Тут кварц прав. Но для этого контактеру придется углубиться внутрь очага смертельной радиации, в котором УИП не помощник. Нифига они сюда не полезут. А вертолетчикам шестое чувство не выдали, иначе они уже давно бы его применили. В общем-то правильно, что не выдали». Мало ли что пилоты начнут транслировать псиполя Если кто-то боится или психует от злости, то запросто можно спровоцировать атаку. Рванут на вертушку взбесившейся птичьей стаей, забьют тушками ротор, или что там происходит в таких случаях, и конец вертолету. Новую вертушку Рао без проблем получит от государства, и не одну, хоть двадцать. Только вот с экипажами проблемка. Пилотов не хватает. Служба безопасности сателлита пытается готовить вертолетчиков, но дело идет ни шатка, ни валка. В ареале пилотам нужен не только налет, но и опыт полетов в условиях местных особенностей. А они, эти самые особенности, по большей части несовместимы с жизнью. Вряд ли тех, кто кружит сейчас над полем из бурелома, можно убедить подняться в воздух шестым чувством в кармане, дураков нет, и угрожать им глупо уволятся и пойдут к наемникам, у тех теперь тоже вертолеты имеются. И экипажи к ним нужны не меньше, а то и больше, потому что в отличие от сатиритовцев, в совет объединились мужички похрабрее, а они, если что, зарабатывают не на нефти, а на войне. Хотя на поверку тоже оказались шакалами, лижут за трау ради выгоды.